Левин прочел написанное странным, родным ему почерком. «Прошу покорно оставить меня в покое. Это одно, чего я требую от своих любезных братцев. Николай Левин». Левин прочел это, и, не поднимая головы, с запиской в руках стоял пред Сергеем Ивановичем.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 «Может быть, и нельзя помочь, но я чувствую, особенно в эту минуту...» «Ну да это другое. Я чувствую, что я не могу быть спокоен». «Ну, этого я не понимаю», — сказал Сергей Иванович. «Одно я понимаю», — прибавил он, — «это урок смирения». «Я иначе и снисходительнее стал смотреть на то, что называется подлостью». «После того, как брат Николай стал тем...»